Глава 3. Из письма мисс Агнес Локвуд миссис Феррари. Я обещала тебе, дорогая Эмили, представить отчет о свадьбе мистера Артура Барвела с мисс Холдейн. Она имела место 10 дней назад. Однако в отсутствие хозяев на меня свалилось столько дел, что я только сегодня выбралась написать тебе. Учитывая болезненное состояние тетушки мисс Холдейн, На свадьбу пригласили только родственников с обеих сторон. От семейства монт кроме самих лорда и леди монт присутствовали сэр Теодор и леди Барвил, миссис Норбери, ты, может быть, помнишь, это вторая сестра его светлости, мистер Фрэнсис и мистер Генри Уэствики. Трое девочек и я были подружками невесты.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 Мистер Генри Уэствик решил ехать в Венецию раньше всех, чтобы убедиться в готовности нового отеля к открытию. Миссис Норбери и мистер Фрэнсис Уэствик вызвались сопровождать его, а после уговоров пошли на уступки лорд и леди Монтбари. На Венецию его светлость не мог выкроить времени, но решил с леди Монтбари проводить до Парижа миссис Норбери и мистера Фрэнсиса Уэствика.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 Монбари без них тоже плохо, хотя он не хочет в этом признаваться. Все это не сулит тебе больших хлопот. Доставивший тебе эти торопливые строки Луис позаботится о вас в пути до Парижа. Поцелуй за меня детей тысячу раз, а учеба подождет. Немедля собирай вещи, дорогая. А я за это полюблю тебя еще больше. Твой любящий друг Аделла Монтбари.